Не ошибался никогда. Харлан никогда не ошибался. «МНВ, рекомендованный вашим сектором, продолжал Харлан ровным, бесстрастным голосом, словно чекание звуки единого межвременного языка, предусматривает аварию космического корабля и мучительную смерть двенадцати человек. К сожалению, это неизбежно». — сказал Вой, пожимая плечами. — Я же, напротив, полагаю, что МНВ может быть сведено к простому перемещению небольшого ящика с одной полки на другую. Взгляните вот сюда. Харлан указательным пальцем сделал слабую отметку вдоль одной из серий перфораций. Вой молчал, напряженно размышляя. — Это решение... «Обладает тем преимуществом, что оно устраняет просмотренную вами вилку и приводит нас к вероятной мор, — тихо подсказал Вой. К точной, максимальной ожидаемой реакции, — закончил Харлам. Вой поднял глаза». На его смуглом лице попеременно отражались гнев и досада. Харлан мимоходом обратил внимание на щель между верхними передними зубами социолога, делавшую его похожим на трусливого зайчишку. Но сходство было обманчивым, в словах Хвоя слышалась сдержанная сила. — Полагаю, что совет времен еще укажет мне на эту ошибку. — Сомневаюсь. Насколько мне известно, совет ничего не заметил. Во всяком случае, ваш проект изменения попал ко мне без комментариев. Харлон не уточнил слово попал, и вой не спросил его об этом. Следовательно, ошибку обнаружили лично вы? Да. И не сообщили о ней совету? Нет. В первый момент Вой облегченно вздохнул, затем нахмурил брови. «А почему?» «Подобные ошибки почти неизбежны. Я решил, что смогу исправить ее, пока не поздно. Так я и сделал. Чего же еще? «Ну что ж, благодарю вас, техник Харлан. Вы поступили как настоящий друг». Хотя ошибка, допущенная нашим сектором, как вы сами сказали, почти неизбежна. Боюсь, что в протоколе Совета она выглядела бы непростительной оплошностью. Впрочем, что значит преждевременная смерть нескольких человек по сравнению с теми сдвигами в миллионах личностей, которые будут вызваны предстоящим изменением реальности? Не очень-то похоже на искреннюю благодарность» мелькнуло в голове у Харлана. Вероятно, он обиделся. А если он еще к тому же подумает, что от выговора его спас какой-то техник, то ему станет жаль себя до слез. Будь я социологом, он горячо пожал бы мне руку, но технику он руки не подаст, даже кончиком пальца не притронется к технику, а сам готов, не моргнув глазом, обречь 12 человек на смерть от удушья. И так как ждать, пока социолог обидится всерьёз, значило все погубить, Харлан решил идти напролом. «Я надеюсь, что в знак благодарности вы не откажете мне в маленькой услуге». «Услуги? Мне нужен расчет судьбы». «Проект изменения реальности в 482-м и все необходимые данные у меня с собой»